Глава седьмая Джипа стоял, плотно прижавшись спиной к стенке качающегося на ходу трейлера. Он буквально впился глазами в стальную боковину бронемашины. Она находилась всего в нескольких дюймах от его живота. Блэк обошел броневик и теперь оказался сзади. Он видел ту сторону, где стояли Морган и Джипа. Все трое старались удержаться на ногах и не потерять равновесие. Трейлер бросала и раскачивала на ходу. Бьюик шел быстро. «Матерь божья!» — не мог успокоиться Джипа. «Значит, там внутри человек!» «Ну да, только он тебя не тронет», — сказал Морган. «Он мертв». «Вот что, Джипа, ты должен открыть эту шпторку. Нужно убедиться, что он не включил радиосигнал». Впервые с тех пор, как они взялись за операцию, Блэк внес деловое предложение. «Радио работает от батареи». «Надо, наверное, подлезть под броневик и перерезать провода». «Верно», — откликнулся Морган, — «лезь под машину». «Джипа, обрежь проводку». «Ну, живо». У джипа вытянулось лицо. «Не хочу я туда лезть. Бронемашина может сдвинуться с места и раздавить меня». «Слышал, что я сказал», — рявкнул Морган. «А ну, побыстрее». Что-то, бормоча себе под нос, джипа открыл стенной шкафчик, где лежали инструменты. и взял оттуда ножницы для проволоки и отвертку. Морган посмотрел в окошко сквозь занавески. Они ехали уже по асфальтированной дороге, и Китсон вел машину очень быстро. Трейлер раскачивался слишком сильно, ехать так дальше было небезопасно. Если на пути попадется автоинспектор, он за ними увяжется. Сказать Китсону, чтобы он сбавил ход, возможности не было. Морган надеялся, что Китсон сбавит скорость, когда они доберутся до шоссе.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 Повозившись, он все же сумел приладить кусачки, но теперь потерял из виду проводок. «Мне нужно посветить», – сдавленно проговорил джипа. «Полезай туда и посвети ему», – приказал Морган Блэку. Блэк без труда подлез под бронемашину и взял фонарик. Его передернуло, когда он увидел кровь на полу и на наискаженным страхом лице джипа. Джипа, наконец, перерезал провод. «Вот и все. Дай-ка мне вылезть отсюда». Вылезая из-под машины, Блэк вдруг услышал звук, от которого у него зашевелились волосы на голове. Вздох, похожий на стон, донесся сквозь днище. Затем послышался какой-то шорох. Блэк отшатнулся в страхе, будто до него сейчас кто-то дотронется. — Матерь Божья! — задыхаясь, прошептал Джипа. — Выпусти меня отсюда! Он был в таком ужасе, что стал толкать Блэка, пытаясь выбраться раньше него. Блэк скрипнул зубами и ударил Джипа под ребро. Толстяк охнул. «Прекрати сейчас же!» Блэк вылез из-под броневика и встал на ноги, оправляя на себе одежду. «В чем дело?» спросил Морган, увидев, как он бледен. Из-под машины, разрывая обо что-то рубашку, появился джипа. Он тоже встал на ноги. По искаженному лицу, образуя дорожку по щеке и шее, стекала кровь. «Он жив!» задыхаясь, проговорил джипа. «Я слышал, как он там двигается!» Морган весь сжался.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 Китсон притормозил, и Морган увидел перед собой автомагистраль, забитую мчащимся автотранспортом. Если этот тип начнет стрелять, выстрелы могут услышать. Морган не знал, к какому прийти решению. «Лучше подождем, Фрэнк», — предложил Блэк. «Фараоны кишат на этом шоссе, как клопы. Если начнется стрельба...» «Да, подождем». Джипа с облегчением перевел дух и все еще дрожа опустился на корточки. Он вынул платок и стал вытирать кровь с лица и шеи. Морган подошел к кабине броневика, приложил ухо к стальной пластине, закрывавшей окно, и прислушался. Там было тихо. Постояв так несколько секунд, Морган взглянул на Блэка. «Ни звука. Ты уверен, что не ослышался?» «Да, и он там двигался». «Джипа!» Морган круто обернулся. «Что ты, черт возьми, расселся? Подойди-ка, смотри бронемашину сзади». Чем скорее начнешь, тем раньше доберемся до денег. Джип с трудом поднялся на ноги и протиснулся мимо Моргана к задней стенке бронемашины. Китсон снова набрал ход, и через окно Морган видел машины, двигавшиеся в шесть рядов. Они обгоняли Бьюик, и Морган с облегчением подумал, что Китсон дает не больше 30 миль в час. Трейлер легко шел по гладкому шоссе. Джипа внимательно осмотрел заднюю часть машины, и у него упало сердце.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 «Если бы побольше времени, я, может быть, сумел бы взять ее автогеном». «Попробуй найти комбинацию», — ответил Морган. «У нас еще минут сорок пути до кемпинга. Начинай сейчас же». Джипа посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Сейчас? Это невозможно при таком шуме и тряске!» Он заторопился. «Я ведь должен хорошо слышать, а при таком шуме об этом и думать нечего». Морган нетерпеливо дернулся, но взял себя в руки. Боль в боку становилась все сильнее, и это тревожило его. Он понимал, что торопить джипы сейчас не нужно. Это может привести к краху всю их затею. Его беспокоил к тому же водитель бронемашины. Возникает слишком много сложностей, размышлял он, опускаясь на корточки. Дело может оказаться еще более трудным, чем он предполагал. Морган постучал кулаком по стальной обшивке кузова. «Там внутри миллион хрустящими бумажками». — Подумать только. И всего лишь за этой треклятой обшивкой. Миллион долларов. И мы их заполучим. Даже если всем нам придется лечь костьми. Китсон, занятый тем, чтобы сохранить плавность хода на поворотах, двигаясь по направлению к главной магистрали, не обращал никакого внимания на Джинни. Но теперь, когда он вывел машину на шоссе, и под колесами у него бежала ровная прямая дорога, он немного пришел в себя. Джинни сидела, откинувшись на спинку сиденья, и смотрела на машины, проносящиеся мимо них. Она все еще была очень бледна и зажимала руки между коленями, чтобы унять дрожь. Китсона не покидала мысль о том человеке в кабине. Он с ужасом представлял себе, как им придется вытаскивать тело мертвеца. Удалось ли тому включить радиосигнализацию? Может быть, они мчатся прямиком в лапы полиции? — Если этот тип успел включить сигнализацию, — сказал он, — не в силах больше молчать об этом, — мы можем угодить в полицейскую ловушку. Джинни поежилась. — Все равно, пока мы ничего не в состоянии предпринять. — Нет, конечно, — ответил Китсон, отнюдь не успокойный. — Что ж, я рад, что хоть не сижу там внутри, в трейлере. Там, наверное, вовсе не сладко. — Слышишь? — прервала она резко. — У Китсона упало сердце. Он услышал далекое еще забывание полицейской сирены. Машины, мчавшиеся по скоростной дорожке, сразу же свернули в ряд более медленного движения, освобождая путь полиции. Вой сирены становился громче. Затем Китсон увидел первую полицейскую машину. За ней ехали четверо патрульных полицейских на мотоциклах. За ними еще две машины. Они промчались сквозь движущийся транспорт на скорости более 80 миль в час. Джинни и Китсон переглянулись.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 предоставь это мне». Китсон, пораженный ее выдержкой, бросил на девушку быстрый взгляд. Он старался представить себе, что сейчас думают те трое в трейлере. Им не виден заслон на дороге, и они не могут понять, почему машина почти не двигается. Он снова обрадовался тому, что не едет там, в трейлере, и только боялся, как бы джипа не наделал каких-нибудь глупостей. Через десять минут, за это время нервы Китсона, казалось, чуть не лопнули от напряжения, Они подъехали к заслону. Джинни подобрала юбку, так, чтобы открылись колени, положила нога на ногу и высунулась из кабины. Подошедший патрульный посмотрел ей в лицо, потом на коленки и одобрительно улыбнулся всем своим обветренным красным лицом. На Китсона он даже не взглянул. «Откуда вы едете, мисс?» – спросил он, приваливаясь к стенке Бьюика и с восхищением глядя на Джинни. «Из Дьюкаса, ответила Джинни. «У нас свадебное путешествие».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 Полицейский осклабился, не сводя глаз с ее коленок. «Неважно. Езжайте дальше. Желаю хорошо провести медовый месяц». Он поглядел на Китсона и подмигнул. «Повезло тебе. Трогай, парень». Китсон дал газ. Через минуту они проехали сквозь строй машин и оказались на свободной дороге. «Ух!» Китсон перевел дыхание и вцепился в баранку изо всех сил. «Ну и здорово же ты его обработала!» Джинни поправила юбку, прикрыв коленки, и нетерпеливо передернула плечами. «Дай только мужчине, на что пялить глаза, и можешь делать с ним, что хочешь». Она открыла сумочку и достала пачку сигарет. «Курить будешь?» «Пожалуй». Она закурила и передала ему сигарету. На фильтре осталась полоска помады, и ему оставила странное удовольствие думать, что ее губы касались этой сигареты. «Она тоже закурила». Следующие десять миль они проехали в молчании. Потом Джинни сказала. «Первый поворот направо. Там дорога на Фаун-Лейк». Китсон кивнул. Впереди он увидел летевший в их сторону вертолет. Он двигался на высоте не более трехсот футов над дорогой. «Гляди-ка!» Вертолет со свистом пронесся над Бьюиком и трейлером, оставив за собой струю холодного воздуха. Джинни проводила его взглядом. Быстро они подняли тревогу.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 Морган держал наготове пистолет, твердо решив разрядить его в первого полицейского, который сунется в трейлер. Они вздохнули с облегчением, когда почувствовали, что Бьюик набирает скорость. Морган расстегнул пиджак. Повязка, которую наложила ему Джини, намокла от крови, рано опять кровоточила. Блэку очень хотелось наладить отношения с Морганом. Он переступил через распростертое тело джипа и взял из ящичка в стенке трейлера санитарный пакет, которые они прихватили с собой по настоянию Моргана. «Я перевяжу тебя, Фрэнк». Морган почувствовал дурноту. Его испугало, что он потерял так много крови. Он кивнул и прислонился к борту трейлера. Джипа с ужасом смотрел на него. «Если Фрэнк помрет, что мы будем делать?» – думал он. «Никто лучше его не придумает, как выкарабкаться, если станет по-настоящему туго. Коли он помрет, мы пропали».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 как только колеса трейлера покатились по грунтовой дороге он опять начал подпрыгивать и раскачиваться все трое быстро допили свою виски морган плотно сжал губы превозмогая боль он лежал на полу и при толчках его ударяло о твердую поверхность досок через некоторое время бьюик замедлил ход потом остановился еще через две три минуты задняя стенка трейлера поползла вверх Джинни, а затем и китсон заглянули внутрь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 «Что вы собираетесь с ним делать?» Губы Моргана растянулись в безжалостной улыбке. «А ты сам как думаешь?» «Закрой трейлер и займись своим делом». «Постойте», — почти взвизгнул джипа. «Я выйду отсюда. Не хочу, чтобы при мне. Все это меня не касается. Я брался только открыть сейф». «Заткнись», — рявкнул Морган и, выхватив пистолет, направил его на джипа. «Ты откроешь треклятую дверь его кабины...» и будешь делать все, что я прикажу. Иначе я тебя пристрелю, как собаку». Выражение его лица испугало джипа еще больше. «Ты не сделаешь этого, Фрэнк!» Он умоляюще заломил руки. «Выпусти меня отсюда!» Морган взглянул на Китсона. «Делай, как я сказал. Закрой дверь и займись колесом». Китсон трясущимися руками опустил стенку трейлера. Тяжело дыша, он открыл багажник Бьюика и вытащил домкрат. Морган сказал спокойно и, казалось, без всякого выражения. — Значит так, Джипа, с этой минуты ты начинаешь зарабатывать свою долю добычи. До сих пор для тебя все было очень просто. Теперь и тебе здорово достанется. Так что приготовься. Немедленно открой эту чёртову кабину. Весь дрожат страха Джипа подошел к дверце кабины и стал ее рассматривать. Блэк следил за ним, переводя взгляд с него на Моргана и снова на него. Джипа увидел, что открыть кабину не трудно. Дверь здесь не прилегала к броне вплотную, как дверца сейфа. Морган тоже сразу заметил это. Давай сюда монтировку и молоток. Эту дверь можно просто взломать. Джипа вздрогнул. Он представил себе, что будет, когда он откроет кабину. Этот тип там внутри, сказал он хитро, уже наготове. Он выстрелит сразу, как увидит меня. — Берись за дело, — рявкнул Морган. Джипа открыл шкафчик с инструментами, вынул оттуда монтировку и молоток. Руки его едва удерживали инструменты. — Начинай же, наконец, — в ярости закричал Морган. — Чего ты боишься, размазня? — Если он пристрелит меня, кто откроет сейф? Непослушными губами проговорил Джипа, бросая на стол свой последний козырь.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 Блэк подошел к окну и взглянул через занавеску. В нескольких метрах от Джинни, сидевшей на дороге, остановилась машина с прицепленным домиком. Из машины вышел мужчина средних лет с добродушным загорелым лицом. В кабине сидели женщина и маленький мальчик. Они смотрели на Бьюик и на трейлер. Блэк услышал, как мужчина спросил. «Не могу ли я чем-нибудь помочь, мисс?» «Спасибо, все в порядке. Муж управится сам. Спасибо большое». «Вы едете в фаун спросил мужчина. «Совершенно верно. Мы тоже. Были здесь прошлым летом. А вы прежде здесь бывали?» Джинни покачала головой. «Нет». «Вам очень понравится. Там здорово. И обслуживание прекрасное. Меня зовут Фред Брэдфорд. Это моя жена Милли и Фред младший, сынок. У вас-то ребятишки есть?» Джинни рассмеялась. Блэк поразился, что смех ее звучит так естественно.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 неважно морган чувствовал себя так плохо что ему все было безразлично в этих лесах наверняка охотятся подумает стрелял кто нибудь из охотников он взялся за рукоятку давай надо вытащить его через окно послышался голос кидцеа ну как у вас дела морган чуточку приподнял стекло оставайся на месте сказал он и предупреди нас если покажется кто нибудь еще мы сейчас его вытащим Китсон попятился от окна, ощущая внезапную тошноту. Морган опустил стекло и кивнул Блэко. «Готов?» «Ага». Морган навалился на монтировку, и джипа закрыл лицо руками. Дэйв Томас, водитель бронемашины, лежал на полу. Боль в раздробленной скуле была невыносимой, и он терпел ее с астоическим мужеством. Пуля Моргана прошла сквозь нижнюю часть его лица, раздробила скулу и вырвала полосу из языка. Боль и шок вызвали долгий глубокий обморок, и он не скоро пришел в себя. Томас сразу же понял, что теряет много крови. Он только наполовину осознавал, что произошло, и недоумевал, каким образом машина движется, когда никто ее не ведет. Он знал, что проживет недолго. При такой потере крови выжить невозможно. Но смерть не пугала его.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 И вот он лежал и вспоминал худое, поволчье, злобное лицо человека, который выстрелил в него. Кем мог быть этот человек? Девушка из спортивной машины, тоже участница ограбления. Операции, надо признать, задуманы хитро. Катастрофа выглядела очень правдоподобно. И он был рад, что охранник Майк Дирксон не оплошал, связался с агентством и сообщил о катастрофе. Иначе там бы подумали, что их купили, как сосуньков.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 Вряд ли я бы ей сейчас понравился. Чтобы спасти броневик, нужно было сделать две вещи. Пустить в ход радиосигнализацию и заклинить циферблат сейфа. Кнопка циферблата находилась рядом с баранкой. Чтобы достать до кнопки, ему надо было сесть и наклониться вперед. От одной только мысли, как это отзовется на раздробленной скуле, его прошибал пот. Кэри, конечно, решила бы, что он обязательно должен спасти бронемашину. Гарриетт, его жена, отнеслась бы по-другому. Она бы его поняла. Но у Кэрри свои представления. И он перестанет быть для нее героем, если не попытается спасти машину. И агентство тоже полагает, что его долг действовать. Если ему удастся что-нибудь сделать, хозяева фирмы, возможно, расщедрятся и позаботятся о его жене и о Кэрри. Конечно, трудно строить предположения, но вполне возможно, что если бандиты откроют сейф, Руководство фирмы сочтет, что он, Томас, не выполнил свой долг. А это может быть для них козырем, когда дело дойдет до назначения пенсии Гарри и Текерри, чертовски крупным козырем. — Ну же, решайся, сделай усилие, — думал он. — Важнее всего включить радиосигнализацию. Сначала надо заняться ею. Нужно повернуться на бок и дотянуться до нее только и всего. Выключатель как раз у тебя над головой.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 Потом, со звуком, похожим на выстрел, шторка отскочила, и в кабине стало светло. Морган и Блэк держались в стороне от окна кабины. Ничего не услышав, обменялись взглядами. «Как ты думаешь, он хитрит?» — спросил Блэк, тяжело дыша. «Вполне возможно», — ответил Морган. Все еще держась в стороне от двери, он просунул руку через окно и стал ощупью искать ручку. Томас наблюдал за ним через полузакрытые веки.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 «Порядок!» и повернулся к Блэку. «Он мертв!» Томас подумал. «Не совсем, браток!» «Сейчас ты в этом убедишься. Почти мертв, но еще не совсем!» Он собрал всю свою волю, чтобы поднять руку, державшую пистолет, и почувствовал, как оружие, весившее, казалось, целую тонну, слегка повернулось в сторону двери, где показался Морган. Тот держал Томаса на прицеле, но только на всякий случай,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 Нагнулся и перевернул Моргана на спину. Морган смотрел на него стекленеющим взглядом. «Не вышло», — прошептал он так тихо, что Блэк едва расслышал. «Желаю удачи, Эд. Она тебе понадобится. Она всем вам очень понадобится. Удача». Блэк выпрямился. Он поймал себя на мысли, что если им все же удастся взломать сейф броневика... На каждого теперь придётся по двести пятьдесят тысяч долларов, потому что делиться надо будет не на пятерых, а на четверых.